Глава двадцать третья. «Не помню, как добираюсь до дома. Дома? Я действительно сказала это слово. Шикарная квартира в отличном районе, в котором таким бедным девочкам, как я, росшим в деревне без родителей, не светит даже прогуляться. Дымов, видимо, снял мне это жильё в качестве насмешки и всего лишь на месяц, чтобы я возвращалась в бедность постепенно. Наверное, он считает себя очень благородным». Мог бы выбросить полюбившую его всей душой девушку на улицу, как есть, ни о чём не беспокоясь. За меня некому заступиться. Я совсем, совсем одна в целом мире. То, что случилось после смерти Бориса, лишний раз показало, насколько я уязвима. Любой более сильный человек может ударить, приказать, обидеть. Любой может вышвырнуть из своей жизни, как использованный пакет, жалкий, ненужный. Сначала слёз не было. Я до вечера ходила по квартире, запоминала, трогала мебель и стены. Вечером появились слёзы. Я чувствовала себя одной на всём белом свете. Мне было страшно, холодно и одиноко. А ведь я всего лишь хотела любить, мечтала, чтобы мои чувства, моя забота, моё тепло ему понадобились. Я хотела быть нужной. Боже, я бы всё для Андрея сделала, всё на свете. И если бы только он дал понять, что я важна для него, хотя бы на один миг. Первым порывом было съехать, не дожидаясь окончания аренды, но затем я поразмыслила, посчитала свои скудные финансы, легла спать. Утром проснулась с мыслью, что больше никому не позволю себя использовать. Ни один мужчина больше не станет вытирать о меня ноги, командовать мною, приказывать, что носить, говорить, где работать. Я стану достойной девушкой, самостоятельной и даже, возможно, успешной. Да, у меня никого нет, поэтому я обязана начать заботиться о себе самой. Не давай себя в обиду. Эти мысли придали смелости. Я составила план и продолжила ходить на работу, которая отдавала всё своё время. Я поставила себе цель добиться повышения в этом году и преободрилась. Возможно, когда мы с Андреем встретимся в следующий раз, возможно, он увидит меня другой, гордой, самодостаточной, красивой и, может быть, пожалеет о своём решении. С этими мыслями я в очередной раз захожу в кабинет, в котором с недавнего времени работают в компании ещё две весёлые девушки. С момента расставания прошло около 3 недель. И я горжусь собой, потому что продолжила жить дальше, несмотря на страшную боль, которую испытываю каждую секунду своей жизни. «Да любит он её», — заявляет Маша, моя коллега. «Такие не умеют любить», — спорит Лариса. «Умеют. Я думаю, он однолюб. Это в его стиле». «Маш, ты сериалов пересмотрела. У бизнесменов его уровня каждую неделю новая пассия». Сердце неприятно ёкает. О чём речь, девчонки? спрашиваю я с улыбкой, включаю свой ноутбук. Об Андрее Дымове, заявляет Маша. Знаешь такого? Маша недавно работает в нашей фирме и ещё не в курсе, что у меня с Андреем был роман. Знаю, говорю сдавленно. А что случилось? Юля, ты не в курсе? спрашивает Лариса с сочувствием. Во всех новостях. Что там? Андрей начал появляться на людях со своей женой, с которой они когда-то расстались. Он тогда заявил, что она для него умерла, шепчет Маша. На следующий день это интервью исчезло отовсюду, но так как я следила за его жизнью, то успела прочитать. Боже, а что случилось тогда? спрашиваю я. Никто не знает. Они были такой красивой парой у дымового крайней серьёзная служба безопасности, поэтому о его личной жизни ничего не известно. Редко-редко что-то просачивается. Я вздыхаю. Интересно, что же такое у них случилось, что Андрей вычеркнул Арину из жизни, а потом простил? Я думаю об этом, и слёзы вновь подкатывают к глазам. Следом я ощущаю сильную тошноту. Сердце болит. Я открываю фотографии. и вижу Андрея с Ариной. Вновь отмечаю, как невероятно я похожа на его жену. Но она всё равно другая, уверенная в себе, искушённая светская львица. Тогда как я даже в дорогих шмотках смотрелась наивной простушкой. Меня тошнит целый день, а вечером приходится бегом бежать к унитазу. В следующие дни тошнота не проходит, а лишь усиливается. С каждым днём моё настроение становится всё хуже. А потом однажды утром во всех социальных сетях появляется новость. Бизнесмен Андрей Дымов обручился с бывшей женой. Назначена дата свадьбы. Комментарии о том, что настоящая любовь выдержит любые преграды, и я читаю сквозь сестру, ящаяся по лицу слёзы. Возвращаюсь домой в полном отчаянии, понимая, что Андрей никогда не увидит, как сильно я изменилась. Не оценит старанья, мы никогда не будем вместе. Обида и ревность душат. Через 3 дня заканчивается срок аренды квартиры. Я уже сообщила, что продлевать её не буду. Откуда такие средства? Некоторое время стою с чемоданом у выхода, настраиваюсь на то, чтобы перелистнуть страницу. Прошёл месяц, Андрей знал, где меня искать. Я к нему приходила, а он прогнал и объявил о помолвке с другой. Между нами всё кончено. Я стискиваю зубы и еду на работу. Увольняюсь. Мне следует запретить себе думать об Андрее, иначе я с ума сойду. Мне необходимо вырвать его из сердца. А для этого следует уехать, сбежать далеко-далеко, чтобы на новом месте начать всё сначала. Я спешу на вокзал так, будто за мной гонятся. Умом понимаю, что Андрею плевать, а сердце колотится. Ладони потеют. Подхожу к кассе. Куда вам, девушка? Сердце сжимается. Я говорю решительно: "В новую жизнь" и протягиваю деньги. Месяц спустя. Мне очень везёт. Врач в самой обычной поликлинике встречает приветливой улыбкой. "Юлия Сергеевна?" спрашивает она. Я киваю. "Присаживайтесь и расскажите, что у вас случилось". У меня нервный срыв, наверное. Я с трудом встаю с постели. Мне должно быть какие-то таблетки нужны от стресса. Тошнит с утра до вечера, а аппетит наоборот вырос. Так странно. Задержки нет? Есть. Я принимала таблетки, а потом отменила. Думаю, цикл сбился. Всё указывает на то, что мой организм сошёл с ума. Врач отрывается от бумаг, идёт к шкафу, а потом возвращается ко мне и произносит: Юля Сергеевна, вот вам баночка и тест. Прямо сейчас сделайте, потом пойдём на УЗИ. Вы не слышали, что ли, что я сказала? Я пила таблетки, не могу быть беременной. У меня что-то нервное. Сначала сделайте тест, исключим беременность, а потом продолжим осмотр, произносит бескомпромиссно доктор. Разнервничавшись, я иду в туалет и делаю всё необходимое. Смотрю на тест равнодушно, а потом чувствую, как замирает сердце. Две яркие полоски появляются моментально. Сердце тарабанит в груди. О, боже, как это возможно, как? Я бегу к доктору, не в силах справиться с эмоциями. Короткий осмотр подтверждает тот факт, что я беременна. Боже, оказывается, всё, что я ощущаю каждой клеточкой своего тела, это не последствия разбитого сердца, а банальный токсикоз. что в моём случае, наверное, синонимы ладони потеют. Я беременна от бизнесмена Андрея Дымова, от любимого мужчины. Не помни себя, я выхожу на улицу и набираю номер Андрея. Оператор сообщает равнодушным голосом, что больше этого номера не существует. Мои глаза округляются. Я вбиваю фамилию Андреева в поисковик и читаю новости о том, что он с женой иммигрировали из России. А потом долго стою под дождём с положительным тестом в кармане и учусь заново дышать. Андрею больше не нужны ни ребёнок от меня, ни я сама. Он вернулся к бывшей жене, более того, решился на переезд за границу раньше, чем планировал. Я больше никогда его не увижу, никогда на свете. При одной мысли об этом становится горько. Я прижимаю ладонь к животу и вдруг чувствую любовь. сильную и яркую, дающую силы жить, а потом улыбаюсь. Я буду любить тебя за двоих. Я стану самой лучшей мамой на свете.